Иногда так бывает, что время останавливается только для тебя. Застываешь ты, будто мошка в янтариновой толще. Вокруг продолжаются суетливые движения других казалок, но сам ты ни охнуть, ни вздохнуть. Вот так и со мной приключилось. Отрапела, разглядывала я филигранные снежинки, что запутались в буйных кудрях волошаховского князя и не могла ни словечко вымолвить. Влад из рода дракона, господарь Валахии, рожденный сын романского князя, великий колдун, деспот, убийца и злодей. Да у нас в деревне его именем неслухов малолетних стращают. Кто ж знал тогда, в какую катавасию я попаду со своей неосторожности. Ну мелкая была, глупенькая. Проснулась в бане, руки ноги не слушаются. Голова пустая. Видно, банщики памятью за переход взяли. Вижу, сазка на полу валяется, но я и подобрала, а потом мне кузнец нашла врентей, ее к фляжке приспособил. Жалко было такую красоту выбрасывать. Да если бы я сразу тогда поняла, что за птица, плененный колду. я б его знак сырую землю у перекрестке закопала, чтоб не нашел никто. Не стояла бы сейчас с соленым сколбом, да дурочку перед честным людом не строила. И главное, как память надо мной зло подшутила. Вот сей момент все помню. И молочный сумрак изнанки, и ярко-синие глаза из сушёного жажды и узника, и страх свой помню, когда поняла, что не отпустит меня вражина, ни за что не отпустит. А бодраный ты был, квиолы. натуральный кощей. Без слёзы не взглянешь. А как когда шкирку меня схватил, Все, думаю, отбегалась лутонюшка. Не плясать тебе, милочки, у купальского костра. Не лепить снеговую бабищу на крутояре. Порвет тебя порчельник на лоскутки. Вот уж не знаю, за спасение тебя благодарить или за воровство наказывать, кривовато усмехнулся князь. Не вели казнить, пролепетала я. За покражу у нас руки отрубают. Отпусти меня по-хорошему. Юшкин кот. А карманник это моего, именно такая кара и ждет! Пацан ведь совсем. Как он жить-то дальше будет без руки? Я тревожно оглянулась. Лихадее все еще придерживали за плечи стрельцы, а сам он пощелкивал от холода зубами. Ушлый парень, не пропадет. Голова вроде как повинно опущена, а хитрые глазюки так и зыркуют по сторонам. Ему бы только в гущу народа сигануть, а там уж разберется, куда бежать. Ой, опять не о том думаю. Тут самой бы из передряги выбраться. Я просительно уставилась на князя. Ненароком приметив широкий размах собольих бровей, хищный изгиб губ, И высокие скулы, будто вытесаны из куска белого непрозрачного льда. "Не велю", согласился колдун. "Пока не велю, а там посмотрим". Он отвернулся от меня, моментально потеряв всякий интерес, и равнодушно кивнул в сторону. «Михай, бери ее в седло, нам нужно спешить". Мне показалось, или толпа испуганно ахнула, когда малорослый вояка стал подступаться ко мне, широко разведя руки. Ага, держи карман шире. Таким манером можно курей ловить, а не взбалмошных девиц на коня загонять. Я отпрыгнула, сбив одного из стрельцов. Воришка, почувствовав послабление, рванулся изо всех сил и юркнул в толпу. Народ улюлюкал, подбадривая то ли меня, то ли служивых, преследующих беглеца, то ли неловкого Романина. А я повела себя точно как сполошенная наседка. Носилась на свободном от зрителей пятачке, пытаясь протиснуться на волю, вырваться, убежать. Только что никуда хтола. Ративный Михай следовал за мной по пятам, выкрикивая романские ругательства. Затылок обожгла острая боль, то противник схватил меня за косу. Я взвыла и послушно последовала к лошади. Вот уж оталиются кому-то мои злые, бессильные слезы. Уже седла, я попыталась пнуть дружинника, и чудом заехала ему в ухо. Под радостный гоготь толпы. А вправду говорят, сладка отместка. Думаю, если б не зрители, быть бы мне нещадно битой, униженным малоросликом. Усевшись позади и придерживая меня за талию, он зло прошептал: А господарь с тобой натешится, себе заберу. И если что останется. И если что от князя останется, забирай, великодушно согласилась я. Вот ведь девка, огонь, прокричал кто-то из толпы. Ты покажи тем выхолкам, где раки зимуют. А если забежают, сразу по сусалам. Знать стало быть, наших. Как всё-таки переменчива толпа. То ведьма романская, то своя в доску. Такими вот напутствиями я в дорогу и отправилась. Мы с моим невольным попутчиком оказались где-то в хвосте колонны. Со своего места мне было видно только черную спину князя, возглавлявшего отряд. Одной рукой Михай удерживал поводье, другой намертво вцепился мне в бок. Сам молчал. Только Сапел обижена. Когда мы проезжали рыночную площадь, я попыталась высмотреть кого-то из своих. Жадно искала взглядом каланчу ланчу Зигфрида или мощного Ванечку, пробирающегося с дядюшкой на пузе через торговые ряды. Все было напрасно. На центральной площади тоже толпился народ. То ли тут всегда так, то ли по случаю представления женихов зрители набежали. На лобном месте глашатый надрывается, а хрип совсем. Видно, не в первый раз за сегодня княжий указ зачитывает. И сим высочайше повелеваю. А ведь интересно, Ёшкин кот. Это ж получается, я в самом центре событий нечаянно оказалась. Вот так прямо вижу. Годков эдак через пятьдесят, я седая как старушка, рассказываю внучатам Как сама лицезрела выбор женихов. А внучков я планирую где-то с десяток минимум. Чем больше слушателей, тем баяну приветственней. Эх, да жить бы. Движение нашей колонны слегка замедлилось. Судя по всему, мы направлялись во внутренний двор княжьего терема. Ну да, это ж не какой-нибудь петька с залещиков на печи свататься прикатил. А сопредельный князь в гости пожаловал. И чего мне это внутрь совсем не хочется? Слышь, паря, решила я замириться с обидчиком. Может, отпустишь меня по добру по здорову? Знак свой нагрудный князь возвернул. Пощади девицу, мил человек. Михай только хрюкнул глумливо мне в затылок. Тоже девица высколась. Кошка ты дикая. по шее под волосами пробежал морозец. Да никак мой охранник с поцелуями пристроился. Я уклонилась и зашипела: "Не замай, совсем стыд потерял. А знаешь, как мой господин поступает с непокорными?" Мечтательно проговорил Михай. — Перехватывай меня так, что хрустнули ребра. Он посадит тебя на цепь" Пока не станешь мурчать, как домашний котенок. Что-то у вас романцев игрища затейные. Дрепыхалась я. Да только на любую цепь кусцы сыщутся. И тут я высмотрела свое спасение. Из толпы на меня пялились хитрые глазищи воришки. Пацан вовсю пытался привлечь мое внимание, симафория из за толстого бока какого-то купчины. А чего? Можно попробовать. Насильничают. Люди добрые! уверенно завела я во весь голос. Засаживай Михаил локтем в живот. Дружинник удивленно охнул, разжав на минуту тиски рук. А мне только того и надо было. Речами непотребными меня невинную девицу смущать вздумал. Орала я с коня. А еще за причинное место щипался. Показать? Толпа предвкушающе застыла. Когда я, путаясь в полах, Стала задирать свой зипу, Михай соскочил следом, выхватывая из-за пояса на гайку. Это он зря не любит у нас ворутении, когда баб бьют. А пуще всего, сами бабы такого не потерпят. Поэтому малорослык сперва схлопотал лотком от разношщницы. Отом увернулся от прямого удара в голову корзиной, которым его попыталась наградить пожилая горожанка. Свист нагайки захлебнулся. Выбили у воина его оружие. А дальше случилась куча мала. Виск, крики, ошметки во все стороны. Да, такие здесь женщины. И коня на наскоку остановим, если надо будет. Про горящие избы я вообще молчу. Ой, и не заметим. Кто-то схватил меня за рукав и потащил прочь от потасовки. Улочки, переулки, чужие захламленные дворики мелькают, будто кто-то книжку с картинками насcore перелистывает. Ух! Кажется, все. Пытаясь отдышаться, я прислонилась к дощатому забору. Глеб протянул руку воришка, Ну надо же. Какие имена знатные у столичных крадунов? любому боярину пору!» "Лутоня", ответила я солидно, сжимая ледяную ладонь. Парнишка откинул волосы с лба. "Так это, пошли, дело тут есть. Прощения просить не будем? За что?" ошерился пострел. "За покражу? Так то работа у меня такая." Как говорится, ничего личного. Я пару мгновений подумала и коротко без замаха заехала Глебу в зубы. Сразу полегчало. «Натура у меня такая", сочла нужным пояснить. С удовольствием наблюдая, как тот схватился за лицо, "Обязательно надо на ком-то отыграться". М -м -м, ведьма!» ведьма!" Парень сплюнул себе под ноги кровавый сгусток. "Направду, не обижаюсь". Теперь мы квиты, проваливай. Если б не ты, моих неприятностей было бы ровно в половину меньше. Шаромыжник потирал подбородок и выпускал носом пузыри, но не уходил. А ты в личинах, мастерица? спросил, заискивающий, заглядывая в лицо. А то, подышала яд на костяшке пальцев. Ёшкин кот, холодно-то как. И главное, всю экипировку в своих кувырках посеяла. Где мои рукавицы справные и шапчонка мехом отороченная? Ау, нету те. Эдык я при следующем кульбите и последней одежки лишусь. Я поднатужилась, сплетая морок из стелящейся поземки, случайных солнечных зайчиков, Отбитых оконными стеклами, и серых теней, клубящихся в ближайшей подворотне. Бабушка могла бы мной гордиться. При том, что нити судьбы мне не подвластны, справилась я неплохо. Восхищенный возглас Глеба был тому подтверждением. Я повела плечами, привыкая к старой лечине, и спросила ломким мальчишеским голосом: "Глянь, щербинка у меня на переднем зубе имеется?" собеседник кивнул. Ну, значит, признают меня на постоялом дворе. Надо бежать к нашим, а вось гуртом придумаем, что дальше делать, да куда скрыться. В начале улицы появилась фигура прохожего. Глеб засуетился, толкнул одну из досок забора. Та со скрипом отошла, и воришка юркнул в образовавшуюся щель, поманив меня за собой. В таких местах я еще не бывала. Этот дом был заброшен много лет назад. слепые покосившиеся окошки и облупившиеся стены были тому подтверждением под ногами хрустел хозяйственный мусор рассохшиеся дверные рамы мебельные деревяшки осколки посуды усталость навалилась неожиданно видать кураж отступил оставив после себя пустоту эх сейчас бы к бабушке в Мохнатовку прикорнуть под тёплым печным бочком Взвару сладенького похлебать, опасаясь пропороть себе ногу каким-нибудь ржавым гвоздем. Я пробиралась через эти рукотворные курганы. Мы уселись на крыльце, укрывшись от ветра. Внутрь руины я решила не соваться. Не хватало еще, чтоб перекрытие какое на головушку упало. И так вон, перед глазами все кружится, да и тошнота подступила. Видно дорого мне последняя волжба далась. Куда ты меня привел?» Схрон у меня тут, пояснил суетливый мальчишка. Сейчас переждем чуток, а потом к нашим тебя отведу. Надо бы Атагу объяснить, чего без крама возвернулся. Да ты огалец совсем ополоумил, уперла я руки в бока. Мало того, что обворовал меня, так я еще и перед начальством тебя защищать теперь обязана. Или ты надеешься, что я с тобой на дело пойду? что у тебя видовство моё зацепило. Для того я от дружинников спас? Тебе жалко, да? хлипнул воришка. Сама ты не без греха, а у меня, может, последняя проба была. Выгонит меня атаман, не поморщится. Пацан широко по-лягушачьи открывал рот. По лицу бойко катились горошины слез. вдвоих да положеннице По уму то конечно, надо было гордо удалиться, оставив воришку, самого разгребать свои неприятности. Только когда это я по уму поступала. Чего-то так сразу и не упомню. А ты, значит, в воровском деле новичок? Деревенский я, всхлипнул Глеб. Папка с мамкой в том году померли от чёрной хворьи наземной. Хату-то нашу вещуны спалили, чтоб дальше зараза не пошла. Я в клетушке за банькой в беспамятстве лежал. Меня и не заметил никто. Как жар спал, выполз на свет. А на месте дома пепелище. Поначалу по дорогам скитался, хотел на каком-нибудь хуторе помогать устроиться. Да какой из меня работник? Вот так вот до столицы и дошел. Я еще раз внимательно всмотрелась в собеседника. А ведь не врет. Лицо густо усыпано оспинными шрамами. Настолько густо, что я их сперва за веснушки приняла. В рубахе пацан родился. Мало кто после такой болезни выживает, а уж не слепнут вообще единицы. Как же ему помочь? Ведь даже если я из своих невеликих запасов денежек ему отсыплю, Ни к чему хорошему это не привезет. Подельники же и отберут, еще и прибьют для надежности. «Слушай, — "Слушай", решила я. "Нечего тебе в банду возвращаться. С твоим счастьем уже через седмицу без рук останешься". "Куда ж деваться?" с надеждой спросил мальчишка. "Со мной пойдешь, а там решим, к кому дело тебя можно приспособить". Знаешь, антипов стоял и двор у рыночной площади. Глеб кивнул. Если разделимся, двигай туда. Спросишь швабского барона фон Клейнерманна, скажешь, что от меня. Барона? присвистнул пацан восхищенно. Полюбовник твой, что ли? Вот ведь поганый у тебя язык, ответил я ольцу подзатыльник. Друг-то мой, друг и соратник. Даже если со мной что случится, он тебе поможет. Дружинников романских боишься? Не боюсь, а опасаюсь. Чует мое сердце, не оставит меня Михай так просто. За забором послышался скулёж, будто кобель какой с прогулки во двор просится. Я вскочила и привычно начала ворошить мусор, в поисках хоть чего-то, что могло сойти за оружие. Юшкин кот Живо осталась, обязательно в обычае его заведу, ножичек за глинищем таскать. На такой вот аховый случай. Глеб наблюдал за мной со все возрастающим недоумением. Ты чего кипишишь? Это ж собаки бродячие. Их тут с десяток обретается. «Неужто ушто в твоём селе про драконью стаю слыхом не слыхивали. Во вкудлаке Ахнул Глеб, совсем с лица спав от испуга. Последу нашли. Драться будем. А то, воинственно потрясла я в воздухе черенком от лопаты. Ты давай, мы чек моим друзьям, а я тут сама управлюсь. Другой-то ход какой знаешь? Мальчишка успокоенный и моим уверенным тоном кивнул. Ну, держись, Лутоня. Подмога скоро будет. И только я его и видела. Держись. Ага, как же? А покусают? Буду на полную луну выть, да коров до смерти драть. Ох, хо-хонюшки! И за каким драконом я мороком баловалась? Во-первых, бесполезно. Запах-то свой я изменить не смогу. А во-вторых, сил потратила уйму. И как теперь выясняется, все зря. ну выставлять на прикрытие пацана, а самой бежать вообще глупо. Ищут-то меня. За мной в погоню бросятся. Я подняла лицо к небу, вдыхая полной грудью, готовясь дорого продать свою свободу. Холодное зимнее солнышко будто в щёки расцеловало меня бедовую. За спиной раздался грохот. Деревянная вывеска сорвалась со стены. И спланировала прямиком мне под ноги. Хорошо еще саму не пришибла. Без особого любопытства я на нее взглянула. Кручёные червячки буковок никак не хотели складываться во что-нибудь понятное. Но чуть ниже иностранной надписи обнаружились привычные рутенские письмена. То, что мне удалось разобрать, повергло меня в ступор. И поэтому Когда во двор, отодвинув знакомую доску, и громко принюхиваясь, протиснулся потрёпанный Михай, активного сопротивления он не встретил. Я просто разревелась, бросив в его сторону так и не пригодившееся мне оружие.